Другого, полуслепой, натыкающийся на все священник, пусть и оплачивающий счета, век частично легализованного права на убийство, бактериологической войны в Египте и Южной Африке и закона об абортах штата Невада, требующего убивать и мать, и не заслуживал. Собственно, и папа римский, 96 лет от роду со своими эдиктами, касающимися текущих событий, Просился на юмористические страницы, а не в информационный раздел. Совещался Ричардс в арендованной им библиотечной кабинке, где, заперев дверь, читал о загрязнении окружающей среды. После 2002 года информации поступало очень мало – а та, что поступала никак, не соотносилась с написанным ранее. Государство, как обычно, достаточно эффективно проводило политику двойного стандарта. Одно для широкой общественности, другое для узкого круга. В полдень он шел в кафетерии неподалеку от отеля, натыкаясь на прохожих и всякий раз извиняясь. Некоторые говорили ему, что ничего страшного не произошло, святой отец, другие просто ругались и шли дальше. Вторую половину дня он оставался в номере, обедал, наблюдая на экране фриви бегущего человека. Дважды по утрам он отправлял по две видеокассеты. Судя по всему, они доходили до бостонского адресата, а потом переправлялись в Хардинг. Продюсеры программы нашли новый способ заглушить протесты Ричардса против загрязнения воздуха, земли, воды – Теперь он не говорил ни о чем другом, надеясь донести свои слова до тех, кто умеет читать по губам. Зрители заглушали его голос воплями, криками, ругательствами, проклятиями. Рев зрителей многократно усиливался динамиками, приводя аудиторию в полное неистовство. Вечерами Ричардс долго размышлял, отмечая для себя, что за эти пять дней Он сильно изменился, причем помимо своей воли. Заслуга в этом принадлежала Брэдли, Брэдли и маленькой девочке. Теперь он был не сам по себе одиночка, обреченный на смерть, борющийся за благополучие своей семьи. Теперь он стал одним из многих, всех тех, кому нес смерть каждый вдох. В их число входили и Шейла, и Кэти. Он никогда не считал себя общественным деятелем, Борьбу за что бы то ни было воспринимал с презрением и отвращением. Этим могли заниматься сосунки и люди, у которых избыток свободного времени и денег, вроде колледжских юнцов с их яркими значками и неуроковыми группами. Отец Ричардса растворился в ночи, когда мальчику только исполнилось пять лет, поэтому об отце у него остались лишь отрывочные воспоминания. Ненависти к он не испытывал, он понимал, что, оказываясь перед выбором честь или ответственность, мужчина практически всегда выбирает честь, если ответственность не позволяет ему оставаться мужчиной. Мужчина не может слоняться по дому и наблюдать, как жена своим телом зарабатывает ему на пропитание. Если мужчина превращается в сутенера собственной жены, полагал Ричардс, ему лучше выпрыгнуть из окна верхнего этажа. С пяти до шестнадцати лет он не жил, а боролся за существование – он и его брат Тодд. Их мать умерла от сифилиса, когда ему было десять, а Тодду семь. Тодд погиб пятью годами позже. У пневмогрузовика, стоявшего на подъеме, сорвался ручной тормоз, и он наехал на стоявшего у кузова Тодда. И мать, и сына – отправили в муниципальный крематорий. Мальчишки называли его «зольной фабрикой». Они знали, что в большинстве своем тоже превратятся в жирный дым, постоянно извергаемый высокой трубой. В 16 Ричардс остался один. После занятий в школе шел на завод на полную восьмичасовую смену. Работал он на износ, и при этом его не оставляла паническая мысль. «Во всем мире у него никого нет». Иной раз он просыпался в три часа ночи в крошечной однокомнатной квартирке, пропавшей тухлой капустой, мокрый от пота, ужас проникал в самые дальние уголки его сознания. Он один-одинешенек. Вот так он женился, и Шейла провела первый год в гордом молчании, пока их друзья и враги Ричардса, их он приобрел, отказываясь участвовать в погромах и присоединиться к местной банде. Ждали появления их первенца. Ребенок не родился, и интерес к нему гас. Их оставили жить в квартале, отведенном в Кооп-Сити для молодоженов. Немногих друзей и знакомых пускали только до входной двери подъезда. Ричардс не возражал его, это вполне устраивало. Он брался за любую сверхурочную работу. Платили плохо, перспектив на продвижение по службе не было никаких, инфляция нарастала, Но они любили друг друга, и чувство это с годами не угасало. Ричардс накопил громадные запасы любви и дарил их женщине, на которой остановил свой выбор. За 11 лет совместной жизни они ни разу серьезно не повздорили. Работу он бросил в 2018 году, потому что шансы иметь детей уменьшались с каждой сменой, проведенной за дырявыми, устаревшими свинцовыми щитами GA. Возможно, он сумел бы найти себе другую работу, если бы солгал, отвечая на вопрос бригадира «Чего ты уходишь?». Но Ричардс высказал ему все, что думал о GA, предложив бригадиру взять эти самые щиты и засунуть их себе в задницу. Дело кончилось дракой, бригадир был крепким парнем, но тут заголосил как баба. Так он получил черную метку. «Он опасен. Держитесь от него подальше. Если уж вам нужен работник, возьмите его на неделю, а потом гоните его. Джи Эй зачислила Ричардса в красное.